Чумочка. После болезни, долго мучившей меня кашлем, сжатыми легкими и высокой температурой, из-за которой в голове моей не раз еще грохотал страшный барабан, я поправился всего на две недели. Потом я начерпал валенками снег и простудился снова. Простуда, которую Галина Сергеевна назвала странным словом «рецидивная», оказалась легкой. Температуры не было, я только кашлял и сморкался в бумажной салфетке, которой бабушка давала мне вместо носовых платков. «Лотком все время будешь инфекцию к носу тыкать», а в салфетку высморкался и выбросил, объясняла она. Я сидел за партой, догонял разбежавшиеся на несколько картонок уроки и усеивал пол скомканными салфетками, доставая их из лежавшей на парте раскрытой пачки. Уроки всегда нагоняли на меня тоску, с которой я сталкивался с самого утра. Открыв глаза, я ужасался своему пробуждению и всеми силами старался поспать еще, чтобы как можно дольше не начинать этот день, который весь придется прожить только для того, чтобы завтра наступил еще один точно такой же. С самого утра я знал, что сегодня не будет ничего приятного, ничего веселого, ничего интересного. Будет столбик предложений, которые пока я болел писала в классе Светочка, будет математика со среды по пятницу, будет бритва и будет бабушка. И так будет завтра и послезавтра и до тех пор, пока я не догоню уроки. А пока я буду догонять их, бабушка узнает новое почему нельзя заснуть и проснуться, когда все уже будет сделано. Но сегодняшний день был особенным. Проснувшись утром, я почувствовал непривычную радость, которую не могла смутить притаившаяся возле парты тоска. Я радовался тому, что весь день у меня будет занятие, которому не помешают даже уроки. Занятие, за которое я с радостью отдал бы все свои редкие развлечения. Ожидание. Я ждал вечера. Вечером ко мне должна была прийти Чумочка. Чумочкой мы с бабушкой называли мою маму. Вернее, бабушка называла ее «бубонной чумой», но я переделал это прозвище по-своему, и получилась чумочка. Чумочка приходила очень редко, в месяц раза два. Бабушка говорила, что лучше бы она не приходила вовсе, но тогда ожидание исчезло бы из моей жизни, а значит, я всегда ужасался бы своему пробуждению, и ни одно занятие не смогло бы сделать так, чтобы, открыв утром глаза, я не захотел закрыть их снова и проспать из нового дня как можно больше тоскливого и никчемного времени». Я любил чумочку, любил ее одну и никого кроме нее. Если бы ее не стало, я безвозвратно расстался бы с этим чувством, а если бы ее не было, то я вовсе не знал бы, что это такое, и думал бы, что жизнь нужна только за тем, чтобы делать уроки, ходить к врачам и пригибаться от бабушкиных криков. Как это было бы ужасно, и как здорово, что это было не так. Жизнь нужна была, чтобы переждать врачей, перетерпеть уроки и крики и дождаться чумочки, которую я так любил. Жалуясь своим знакомым, как со мной тяжело. Бабушка утверждала, что больше всех я люблю ее, но сам этого не понимаю, а видно это, когда я называю ее бабонькой. Как я называю ее бабонькой, бабушка всегда показывала и при этом зачем-то делала жалобное лицо. Потом она говорила, что сама любит меня больше жизни, и знакомые, девясь на такое счастье, восхищенно качали головами и, сокрушаясь моей несообразительностью, требовали «Обними бабушку свою, что стоишь?» Сколько сил она тебе отдает, пусть видит, что ты ее тоже любишь. Я молчал и злился. Бабонькой я звал бабушку редко и только если мне нужно было что-нибудь выбросить. Обнять же ее мне казалось чем-то невозможным. Я не любил ее и не мог вести себя с ней, как с мамой. Я обнял бабушку один единственный раз после ссоры с дедушкой и чувствовал, как это глупо, как не нужно и как неприятно. Но еще неприятнее было, когда бабушка, выражая свою любовь, разворачивала меня спиной и холодными мокрыми, со щекочущими волосками губами прикладывалась к моей шее. «Только в шейку целую его», — объясняла она знакомым. «Только в шейку. В лицо нельзя, зачем я ему кличику заразой своей лезть буду? В шейку можно». От бабушкиных поцелуев, внутри у меня все вздрагивало, и еле сдерживаясь, чтобы не вырваться, я всеми силами ждал, когда мокрый холод перестанет елозить по моей шее. Этот холод как будто отнимал у меня что-то, Я судорожно сжимался, стараясь это что-то не отдать. Совсем иначе было, когда меня целовала мама. Прикосновение ее губ возвращало все отнятое и добавляло в придачу. И этого было так много, что я терялся, не зная, как отдать что-нибудь взамен. Я обнимал маму за шею и, уткнувшись лицом ей в щеку, чувствовал тепло, навстречу которому из груди моей тянулись словно тысячи невидимых рук. И если настоящими руками я не мог обнимать маму слишком сильно, чтобы не сделать ей больно, То невидимыми я сжимал ее изо всех сил. Я сжимал ее, прижимал к себе, чтобы никогда не отпустить, и хотел одного, чтобы так было всегда. Я все время боялся, что с мамой случится что-то плохое, ведь она ходит где-то одна, а я не могу следить за ней и предостеречь от опасности. Мама могла попасть под машину, под метро, на нее мог напасть убийца с заточенной спицей в рукаве, о котором говорила мне бабушка. Глядя ночью в окно на темную улицу, где зловеще мерцали белые фонари, я представлял, как пробирается к себе домой мама, и невидимые руки из моей груди отчаянно простирались в темноту, чтобы укрыть ее, уберечь, прижать к себе, где бы она ни была. Я просил маму не ходить поздно вечером, просил осторожно переходить улицу, просил не есть дома, потому что бабушка уверила меня, будто карлик-кровопийца подсыпает ей в ужин яд, и ненавидел свое бессилие, из-за которого не мог быть рядом и проверять, как она меня слушается. «Однажды мама сказала, что придет и принесет мне книжку. Я умею прыгать через лужи, называется. Лошадка тут какая-то на обложке», — сказала она по телефону. В тот вечер она очень задержалась и, думая, что ее убили, я ходил из угла в угол, плакал и повторял про себя. Последнее ласковое слово, которое я от нее услышал, было «лошадка». Слово «лошадка» относилось не ко мне, но звучало действительно ласково и очень приятно, а все приятные слова исходили только от мамы. Дедушка называл меня иногда шутливо дурачком, чумуром или подгнилком. Бабушка называла меня котиком и лапочкой, когда я болел, но я забывал об этих словах, как о проглоченных порошках и таблетках. Произнесенное однажды мамой слово кисеныш я долго потом повторял про себя перед сном. Я запоминал каждое сказанное мамой ласковое слово и был в ужасе, представляя, что слово лошадка последнее, что придется мне запомнить. Когда мама наконец пришла, я бросился к ней на шею и обнял, как вернувшаяся ко мне жизнь. Кроме мамы, я обнимал иногда дедушку, но, конечно, совсем не так. Я радовался, когда он возвращался с концертов с сувенирами, некоторые из которых дарил мне, обнимал его на секунду, чтобы показать, что рад его возвращению, но кроме этой недолгой радости, ничего не чувствовал. Приехав, дедушка сразу становился привычным, и обнимать его больше не хотелось. И все же я думал, что тоже люблю его, не так, как маму, и даже не в половину, но все-таки люблю... И меня задело, когда однажды он вдруг сказал, что я люблю не его, а его подарки. Я почувствовал себя виноватым и злился, что такие глупые слова заставляют меня переживать непонятную вину. Я забыл о них, но потом произошла история с магнитофоном, которая случилась за несколько дней до прихода чумочки, и которую я подробно сейчас расскажу. Время от времени дедушка уезжал за границу, и тогда его подарки бывали действительно хороши. Правда, надо было быть осторожным и не благодарить дедушку раньше времени, потому что случалось предназначенный мне подарок, оказывался потом вовсе не для меня. Так, вернувшись из Финляндии, дедушка торжественно вручил мне маленький фонарик, я весь день бегал с ним по квартире и всюду светил, а вечером оказалось, что фонарик дедушка привез себе для рыбалки. В другой раз дедушка привез спиннинг и сказал, что это для меня, потому что скоро на рыбалку мы поедем вместе. Я поставил спиннинг в угол у зеркала и думал, что теперь у меня есть еще одна замечательная вещь, кроме железной дороги, Но дедушка унес спиннинг в гараж, а когда мы с ним поехали на рыбалку, дал мне ловить совершенно другим. Бывало и так, что подарок наверняка предназначался мне, но бабушка забирала его и говорила, что я лодырь и тунеядец, а подарок она отдаст Ванечке из соседнего подъезда, который учит в МИМО два языка, занимается спортом и не пьет из своей бабушки кровь. Из поездки в Ирак дедушка привез магнитофон. Я не только понимал, что эта вещь не для меня, но даже не смел посмотреть на нее как следует, боясь, что дедушка заметит мой интерес и подумает, будто я на что-то претендую. Пряча глаза, полные тайного желания, я делал вид, что магнитофон меня совсем не волнует, а куда больше занимают меня мелочи вроде банки халвы и набора турецких сладостей. «Смотри-ка, как упаковали!» – восхищенно говорил я, поворачивая в руках жестянку с халвой и незаметно бросал в сторону коробки с магнитофоном жадные взгляды. «Так, ну посмотрим, что же я купил», – сказал дедушка и, взяв коробку на колени, стал ее распаковывать. «Магнитофон, что ли?» – спросил я как можно небрежнее. «Филипс», – гордо прочитал дедушка название. «Только кретин мог Филипс купить», – тоном знатока заявила бабушка. «Надо было с Белокуровым посоветоваться. У него давно такая техника есть, он разбирается. Он бы сказал тебе, что надо брать Сони или Грюндик. Но ты же осел самонадейный. Где какое дерьмо лежит, сразу не разобравшись схватишь». «Ну почему дерьмо, Нина? Хорошая фирма известная». «Сони или Грюндик», – отрезала бабушка. «Фи, барахло, весь из пластмассы!» Я не знал, чем отличается Philips от «Сони» или от «Грюндига», и чем плоха пластмасса, но показавшийся из коробки магнитофон заворожил меня. По-прежнему боясь себя выдать, я стал невзначай рассматривать рисунок на упаковке, потом пристально заинтересовался прилагаемой кассетой, потом инструкцией, а потом интерес брызнул наружу. Пока дедушка вертел магнитофон так и сяк, не зная, с какой стороны за него взяться, я уже понял, как открывается крышка для кассеты, Сунул палец между дедушкиных рук и нажал на нужную кнопку. Крышка открылась. Дедушка растерялся от моей наглости, а я достал из коробки кассету, вставил ее и закрыл крышку так уверенно, словно пользовался этим магнитофоном всю жизнь. «Ты что вообще осадил меня, дедушка? Я тебе разве разрешил?» «Да я просто показал, как вставлять», — ответил я, поспешно вернувшись к небрежности. «Ну и нечего трогать». «Что ты ему не даешь? Пусть разберется ребенок, что к чему потребовала бабушка. У него светлая голова, он лучше тебя поймет. Будет языком заниматься с педагогом, будут записывать, что им нужно». Дедушка оторопел. «Я тоже. Первый раз бабушка была на моей стороне. Она не только не забирала то, что предназначалось мне, она разрешала пользоваться тем, что явно должно было остаться для меня запретным. Чтобы не спугнуть бабушки на покровительство и надежду, в которую трудно было поверить, я изо всех сил сдержал в себе взорвавшиеся ликования. Вот пуск, вот перемотка, запись, стал я показывать дедушке, стараясь оставаться по-прежнему сдержанным и небрежным. Теперь я делал вид, что для меня важно именно разобраться, что к чему, а к возможности пользоваться магнитофоном, которое на самом деле меня ослепляло, я отношусь без особого почтения и даже свысока. Мы быстро освоили немногочисленные кнопки, и я предложил записать что-нибудь на кассету, но дедушке нужно было уходить. Он хотел убрать магнитофон обратно в коробку, но бабушка сказала, «Оставь, пусть он разберется до конца. Потом придешь, все тебе покажет». «Я вообще-то не для него купил», – проворчал дедушка. «Ничего, в кои-то веки поступишься чем-то. Не всю жизнь эгоизм свой цацкать. Больной покинутый ребенок, пусть хоть одна отрада у него будет, магнитофон этот сраный. Заслужил мальчик страданиями своими». Я не верил своим ушам. Дедушка ушел недовольный, магнитофон остался на столе. Я смотрел на его гладкие блестящие бока, на полированные кнопки, на стрелку в маленьком прозрачном окошке, чувствовал запах свежей пластмассы и магнитной пленки и боялся прикоснуться к этому внезапно свалившемуся счастью. Я включил встроенный в магнитофон приемник, поймал какую-то музыку и оказалось, что ее можно записывать. Горела красная лампочка, крутилась кассета, прыгала в такт ритму умная стрелка. Вид работающей послушной моей воле техники закружил мне голову. Но главное было не это. Я всегда чувствовал себя хуже других, и пределом моих мечтаний было хотя бы однажды оказаться в чем-нибудь, как все. И вдруг я впервые почувствовал себя не хуже других, а лучше. Старшие ребята из церковного училища часто собирались у нас во дворе компании и слушали в беседке магнитофон. Звуки незнакомой и какой-то очень замечательной музыки вызывали смертельную зависть непосвященного, но приобщиться к тайне было немыслимо. Потом магнитофон появился у Борьки. Он включал мне ту самую музыку, которую крутили ребята из церкового, и объяснял, что это Битлз. Ставил хриплого певца со звучной фамилией Высоцкий и смотрел с таким превосходством, что у меня темнело в глазах. И вот теперь у меня тоже магнитофон. Я буду слушать Битлз, как цирковые ребята. Буду слушать хриплого Высоцкого, распахнув окно и поставив магнитофон на подоконник, как делал Борько, но буду лучше них всех, потому что у них электроника, а у меня Philips. От сердца отхлынула привычная зависть. Юные техники и танцоры, моржи и мотогонщики перестали быть занозой. Превосходство в чем-то успокоило меня во всем. Я понял, что если увижу теперь по телевизору отвратительного мальчика моего возраста, который поет и мотает головой на манер взрослого, или фильм, в котором такие же сверстники плавают с аквалангами и ловят шпионов, в то время как я, сделав математику со среды по пятницу, сдаю с компрессом на спине анализ крови, меня не затрясет от раздражения и злости. Я усмехнусь про себя и подумаю, «Ха, а у меня зато Филлипс». И необычный покой укрыл меня, как теплое одеяло. «Что ты вертишь туда-сюда? Кокнешь гицель этот потом, мне всю печень выезд? сказала бабушка, заставь меня в разгар эйфории. «Да вот разбираюсь», снова небрежно сказал я, и тоном человека, который во многом уже разобрался, добавил. «Тут как раз кнопка есть, если не музыку, а голос записывать. Языком, например, заниматься. Вот это хорошо», одобрила бабушка. Указанная мною кнопка на самом деле устанавливала на ноль счетчик. Но, пользуясь бабушкиным неведением, я придумал ей другое назначение, чтобы показать. Баловство музыки меня не привлекает. Я человек серьезный, и магнитофон собираюсь использовать для дела. Чтобы бабушка точно не заподозрила меня в кромольных намерениях, я указал на коробку, где был нарисован нарущий в микрофон волосатый певец. И вроде невзначай сказал «надо же рожу такую нарисовать, можно подумать, все такое записывать будут». Успокоенная моей благонадежностью бабушка снова оставила меня с магнитофоном наедине, а я тут же принялся крутить ручку приемника, отыскивая музыку, которую можно было бы записать. Я записал где-то с середины орликина арликина почти целиком «Надежда мой композ земной и два куплета совсем дурацкой песни, где пелось про парня, который улыбается в пшеничные усы. Улов меня огорчил. Такой музыкой было не сразить даже Борьку, что говорить про старших ребят, которые наверняка подняли бы меня на смех особенно за пшеничного парня. Я принялся ловить снова и, наконец, поймал на коротких волнах достойный, хотя и булькающий от помех рок-н-ролл. Певец, голос которого сразу соединился в моем воображении с лицом, нарисованным на коробке, захлеб пел что-то вроде «Бюль-бюли! ау -бюли Я записал бюль на место пшеничных усов и остался доволен. Почему-то я был уверен, что поймал Битла. Теперь надо было зазвать к себе на минутку Борьку. Я пошел к телефону и услышал, что бабушка с кем-то разговаривает. «Занят сейчас», — говорила она в трубку. «Не знаю, с магнитофоном возится». Дедушка ему привез из Ирака. «Надо разобраться, что и как включать, машина сложная». «Да, вот так. У него нет матери, зато есть магнитофон». «Ничего, магнитофон его не предаст, как некоторые». Три слова вспыхнули передо мной, как праздничный фейерверк. «Дедушка ему привез. Так значит, мне».